Риви выделили левое крыло старинного замка. Внешнее здание выглядело как огромный доисторический монстр тысячелетней давности, но внутри, за толстыми стенами, скрывался вполне комфортабельный дом, напичканный ультрасовременными технологиями. И теперь девушка не представляла, что делать с 20 комнатами и 5 андроидами-слугами. Гановер сказал, что раньше эти комнаты принадлежали фиотисте. И он оставил их такими, какими они были при её жизни. Рива Благоговее набродила по шикарным апартаментам и обмирала от восторга. Вот здесь мама спала, здесь висели её наряды, гардероб занимал целых две комнаты: одна для одежды, другая для обуви. Здесь она принимала гостей или пила чай. Здесь училась, читала, работала за компьютером. С дедушкой Рива так толком и не поговорила. Роберт все время где-то пропадал, объясняя это многочисленными обязанностями главы семьи, свалившимися на него. Все ганноверы, которые жили на Грис-Альване земле, срочно требовали его внимания, и Рива не посмела его тревожить. Смерть сына громадное несчастье, её проблемы могут подождать. Несколько дней у неё ушло на знакомство с домом и поместьем. Ещё она пару раз облетала остров Полюбовалась сверху на закрытый непроницаемым куполом Лондон и другие законсервированные древние города. Стоунхетдж перенесли на Альван, а то, что не представляло исторической ценности, просто распилили и утопили в океане. Больше всего Риву беспокоило то, что она не могла выйти в Скайнет и связаться с Рэем, Даной и своей трупой. Дедушка утверждал, что замок не подключён к всепланетной сети, что есть только местная, земная Она догадывалась, что Роберт лукавит, но ничего не могла поделать. Не с холландами же ей общаться. Прошло 2 недели. Разговоры ни о чём давно надоели. Дедушка манипулировал ею как тонкий незаурядный психолог, выискивая всё о её жизни и ничего не рассказывая о своей, ловко уходя от её вопросов и не говоря ничего конкретного. Я могу написать Рэю, конечно, как только я подключу Скайнет. Когда я смогу покинуть землю, Скоро, по госте ещё немного. Я же тебя 30 лет не видел. Договорились ли вы с Холландом о разводе? Я решаю эту проблему не всё так быстро. И ещё много всяких увёрток. Рива чувствовала, как её затягивает в омут одиночества и тоски. За столько времени она ни разу не написала Рею. Что он подумает? Нет, тут же отвечала сама себе. Он любит меня и верит мне. Он поймёт. Наконец ожидание закончилось. Однажды вечером дедушка вошёл в кабинет, где Ривана играла на электронном инструменте мелодию. "Ривалдина", произнёс он серьёзно. "Нам нужно поговорить. Вы подключили Скайнет?" встрепенулась девушка. Роберт доса烦ливо поморщился. "Нет, не об этом. Я проконсультировался с семейными юристами и выяснил, как тебе развестись с Ноа. Глаза Ривы вспыхнули сумасшедшей радостью. Он действительно не пара тебе. Мало того, что Си, так ещё наркоман и гуляка. Ты достойна лучшего. Риву немного покоробило причина развода. Что значит, она достойна лучшего? Но девушка не стала заострять на этом внимание. Главное, она будет свободна. Остальное мелочи. Рассказывайте, заулыбалась она. Я так рада. Правда, есть одно но. Роберт замялся и добавил: "Если у тебя были какие-то чувства к твоему телохранителю, то лучше тебе о них забыть". "Вы о чём?" напрогляз девушка. "Я люблю Рея и собираюсь быть с ним". "Ривальдина, девочка моя". Голос дедушки стал ласковым и вкрадчивым. "Ты сейчас Ривальдина Ганноверби, и я закреплю за тобой этот титул. Ты самая богатая наследница земли У тебя действующая мутация. Ты стоишь так высоко над рэем кроком, что и представить невозможно. Мне всё равно, где я стою, резко ответила Рива. Мне не нужен титул, и деньги тоже не нужны. А вот и нет, дорогая моя, возразил Роберт. Если хочешь развода, титул придётся принять, иначе ничего не получится. Объясните. Рива села прямо и напряжённо уставилась на довольное лицо Гановера. Есть одна лазейка, которая поможет освободить тебя от брака третьей степени. Брак с несовершеннолетней аристократкой, носящей титул А или Б, не может быть заключён без согласия её родственников, а именно старейшины рода. И я своего согласия не давал, значит, твой брак аннулируют. Гановер внимательно наблюдал за внучкой. Тебе придётся принять титул Ривальдина, иначе тебе не развестись. Девушка опустила голову. "Что ещё?" тихо спросила она. "А ещё ты мне пообещаешь, что не выйдешь замуж за крока. Я не позволю отпрыску семьи Гановер связать свою судьбу с наёмником с планеты третьего круга". Голос дедушки заледенел. "Он спас меня от смерти", прошептала девушка. "Молодец", согласно кивнул Роберт. "Я выплачу ему гонорар в десятикратном размере, и на этом всё". Я люблю его, тебе так кажется. Мне стал возражать Гановер. Он твой рыцарь в сверкающих доспехах. Он не раз спасал тебя, носил на руках, оберегал. Естественно, ты думаешь, что влюбилась. Как я понимаю, раньше жизнь у тебя была трудной. Да, очень. Послушай старика, который прожил на свете гораздо больше, чем ты, вкратчиво произнёс он. Увлечение телохранителем пройдёт, а вот честь семьи Богатство, знатность остаются навека. Даже твоя мама согласилась выйти замуж за выбранного мной достойного человека, хотя любила своего твинса, тренера по конному поло. "Я подумаю", прошептала девушка. Только не очень долго. Дари звонит каждый день, требуя доставить тебя к нему в поместье, только то, что я поставил запрет на пересечение границы моих владений, удерживает его от личного визита. Роберт вышел. Рива сидела перед электронным клавесином и бездумно перебирала клавиши. О, вы, дедушка оказался совсем не бескорыстным, добрым волшебником. Она пошагово воскрешала в памяти их разговор и прислушивалась к своим ощущениям. Боялась, как бы он не использовал голос. Раньше Роберт поклялся, что никогда не сделает этого. Неудачный пример Майера ещё был перед глазами. Нет. Ничего не изменилось в её душе. Она по-прежнему любит Рея, по-прежнему собирается прожить с ним остаток жизни. Осталось только придумать, как обмануть дедушку. "Я согласна", на утро за завтраком объявила Рива. "Я на всё согласна, только бы освободиться от Ноа". "Вот и отлично", вмиг преобразившись, заулыбался Роберт. "Завтра я приглашу юристов, официально закреплю за тобой титул и начну процесс аннулирования брака". А сегодня ты напишешь Кроку письмо, в котором скажешь, что ты разрываешь ваши отношения и больше не желаешь его видеть. Значит, Скайнет в поместье всё же был? У девушки сузились глаза. Роберт только шутливо развёл руками. Уважаемый мистер Крок, спасибо вам за прекрасно выполненную работу. Вы с честью отработали свой контракт, и вам будет выплачена премия в десятикратном размере. После долгих размышлений Я решила больше не видеться и не общаться с вами. У меня другая жизнь и другие интересы, не связанные с вами и не предполагающие вашего присутствия в ней. Ривальдина Гановерби. Дедушка, прочитав предварительный текст письма, одобрительно кивнул и решил отправить по указанному адресу. Потом забрал коммутатор и сочувственно улыбнулся. Прости, верну, когда придёт время. Рива только скрипнула зубами. Клетка захлопнулась. Зубцы ошейника оглушительно щёлкнули и сомкнулись на шее. Но ничего, она подождёт. Ещё не из таких передряг выбиралась. Она не чувствовала себя виноватой. Солгав Роберту, прошло то время, когда наивная Рива говорила только правду. И если дед мог шантажировать свою внучку, то и она вправе обмануть дедушку. Рива не собиралась бросать Рэя. Получив развод, первым делом она сбежит, и никто и ничто не сможет её остановить: ни дедушка, ни честь семьи, ни титул, потому что любовь самое ценное, что есть на свете, и в этом она уверена на 100%. Рэй ходил из угла в угол по маленькой каюте шаттла. Каждый день в течение недели он запрашивал разрешение на посадку и каждый день получал отказ. Рива молчала. Все его письма, отправленные по Скайнету, оставались непрочитанными. Что произошло? Больше всего пугала неизвестность. Он не сомневался, что Рива любит его, но малодушные мысли всё же смогли проникнуть в сознание. Вдруг Роберт использовал голос. Вдруг семья Холланд смогла договориться с Ганноверами и забрала Риву. В то, что она сама решила его бросить, Рен не верил. Иначе, иначе жизнь потеряла бы всякий смысл. Он найдёт её. Рано или поздно сможет обойти охранную систему орбиты и спуститься на поверхность Земли. Найдёт Лазейки всегда находил. Рей отправил десятки сообщений в разные концы галактики, но результаты были удручающими. Дана не знала ничего. Рива за 3 недели так с ней и не связалась. В таком же недоумении пребывали и труппа, служащие и коллеги. Все ушли в бессрочный отпуск. Сам Роберт Гановер тоже не ответил ни на одно послание. Рэй даже написал Ноа, тот огрызнулся, что не имеет понятия, где его жена, и ему в действительности плевать. Коммутатор пиликнул, уведомляя о новом месседже. Рэй открыла окно и уставился на экран, не веря своим глазам. Рива писала, что не хочет больше иметь с ним никаких дел, благодарила за работу и теперь она Ривальдина Гановер Б. Он медленно опустился в кресло и закрыл глаза. Пару минут Рей пребывал в полнейшем шоке, но тренированный ум бездействовал недолго. Вскоре мужчина выпрямился, вывел на экран карту орбиты Земли и принялся методично искать лазейку в кольце охранных кораблей, патрулирующих траекторию. Пока он не встретился с Риво лицом к лицу, он не поверит ни единому слову этого послания. И даже если она скажет это мне при встрече в лицо, добавил мысленно. На неё могли повлиять голосом, запугать, написать вместо неё. Да всё что угодно. Он увезёт её на Дарим, спрячет. Ганновер сам сказал, что приказ спадёт через несколько месяцев. Он подождёт. Он умеет ждать.